Многократно перепечатываемый и дополнявшийся произведениями других членов секты, мужчин и женщин, тоже зажегшихся огнем поэзии, сборник этот получил новое заглавие, а именно Райское чудодейство. В нем содержалось не менее 770 гимнов, большинство весьма изрядных размеров. Гимны эти были предназначенные для пения, но не имели нот. То были просто новые тексты к старым мелодиям, и так их и пели вообще немногие годы. Но вот новое озарение снизошло на Иоганна Конрада Бейселя. Дух Божий подвигнул его, помимо роли поэта и пророка, взять на себя еще и роль композитора. С недавних пор В Ефрате проживал некий господин Людвиг, юный адепт музыкального искусства, устроивший там школу пения. И Бейсель очень любил бывать на его уроках. Видимо, тогда-то он и открыл, что музыка представляет немало возможностей для расширения и украшения духовного царства, возможностей, о которых юный господин Людвиг даже не подозревал. Необыкновенный этот человек, быстро принял решение. Отнюдь уже не юноша, ему тогда было за 50, Бейсель засел за разработку собственной, нужной ему для его особых целей теории музыки, прогнал с места господина Людвига, взял все дело в свои руки и так успешно, что за короткий срок сделал музыку важнейшим элементом всей религиозной жизни поселения Ефрат. Большинство завезенных из Европы хоральных мелодий казались ему не в меру натянутыми, искусственными и слишком сложными для овечек его паствы. Он хотел все сделать по-новому, лучше создать музыку, которая больше соответствует Их простым душам дала бы им возможность со временем довести исполнение ее до немудренного совершенства. Так с отважной быстротой было придумано остроумное и полезное учение о мелодии. «В каждой гамме, — объявил Бейсель, — имеются господа и слуги. Решив сделать трезвучие мелодическим центром любой тональности, — Он возвел звуки, образующие этот аккорд, в ранг «господ», остальные же нарек слугами. И так отныне ударные слоги текста почитались господами, безударные — слугами. Что касается гармонии, то здесь он прибег к универсальному обобщению. Он установил таблицы аккордов для всех возможных тональностей, опираясь на которые каждый мог удобно разработать свои мелодии для четырех или пяти голосов, и этим вызвал целый шквал композиторства в своей общине. Вскоре не было уже ни одного анабаптиста седьмого дня, безразлично мужского или женского пола, который, пользуясь этим упрощением, не стал бы в подражание учителю сочинять музыку. Ритм был той частью теории, в которую ему еще предстояло привнести порядок. Он это и сделал, причем весьма успешно. Строго различая в своей композиции ударные и безударные слоги, Бейсель попросту отмечал первые долгими нотами и вторые короткими. Установить твердое соотношение между длительностью нот ему и в голову не приходило. Но именно благодаря этому он сообщил значительную гибкость метру. Что вся музыка того времени писалась в определенных размерах и делилась на такты, он либо не знал, либо попросту этим не интересовался. Такая неосведомленность или беспечность, больше чем что-либо другое, пошла ему во благо ибо неустойчивый ритм придал необыкновенную эффектность его композициям, в особенности, написанным на прозаические тексты. Однажды, вступив на поле музыки, этот человек принялся возделывать его с таким же упорством, с каким добивался любой своей цели. Он свел воедино свои теоретические домыслы и предпослал их в качестве предисловия к книге горлицы. Неустанно трудясь, он переложил на музыку все стихотворения Кадильного холма, некоторые по два, по три раза, а также все гимны, сочиненные им либо его учениками и ученицами. Не удовлетворившись и этим, он написал еще множество больших хоров на тексты, взятые непосредственно из Библии. Казалось, он собирается по собственному рецепту изготовить музыку на все святое Писание. Впрочем, этот человек мог и вправду задаться подобной мысли. Если он этого не сделал, то только потому, что большую часть своего времени отдавал упроченью созданного им, работе с исполнителями, преподаванию пения и достиг результатов необычайных. «Музыка Ефраты, — сказал нам Кречмар, была слишком непривычна, слишком причудливо своевольна, чтобы ее мог перенять внешний мир. Почему она практически и погрузилась в забвение, когда перестала процветать секта немецких анабаптистов седьмого дня? Но почти легендарная память о ней сохранилась на долгие десятилетия». И мы все же имеем смутное представление о том, сколь оригинальной и захватывающей была эта музыка. Пение, лившееся из уст харистов, имитировало нежную инструментальную музыку и пробуждало в сердцах слушателей небесную умильность и кротость. Все пелось фальцетом. Причем певцы едва раскрывали рот, еле-еле шевелили губами, от чего создавался диковинный акустический эффект. Звуки словно бы ударялись о невысокий потолок молитвенного дома, и начинало казаться, что они, не похожие ни на что привычное человеческому уху, и уж во всяком случае не похожие ни на какое церковное пение, не сходят сверху и парят над головами собравшихся. «Мой отец, — рассказывал Кречмар, молодым человеком не раз слышал их, и когда уже в старости вспоминал об этом в семейном кругу, на глаза у него набегали слезы. Ему довелось провести одно лето не невдалеке от Сноухилла, и как-то раз в пятницу вечером, то есть в канун субботы, Он сел на коня и поскакал в Сноухилл, чтобы послушать, даже не входя в их молитвенный дом, как справляют свой праздник эти набожные люди».